Глава двадцатая. Сказка со страшным концом. Клепцова, сидевшая за компьютером Артема, устало взглянула на часы. Десять тридцать. Не мудрено, что хомячок дрыхнет без задних ног в клетке рядом с монитором. Ирина успела проверить свой почтовый ящик, полазить по интернету, пообщаться на паре форумов и узнать прогноз погоды на завтра. Но Артем все не шел а его младший братец уже успел ее порядком утомить. Он как заведенный носился по всей квартире, размахивая над головой резиновым молотком и нечленораздельно вопя. И сна не было ни в одном глазу, словно где-то в недрах его детского организма бешено крутился маленький вечный двигатель. — Эдик, ты во сколько спать ложишься? — как можно строже спросила Ирина. Эдик, скакавший по комнате, даже не остановился. Как уложит, так и ложусь, — небрежно бросил он, пробегая мимо. — Ты тетю Иру уже утомила. Ну, быстро в кровать! — А сказку расскажешь? — спросил Эдик. — Моя мама всегда рассказывает мне на ночь сказку. — Вот еще. Не знаю я никаких сказок. — Тогда не лягу. И Эдик галопом умчался в прихожую. — Ладно, — воскликнула Ирина. — Сейчас что-нибудь вспомню. Эдик тут же примчался обратно. Пойдем в мою комнату. Он быстренько почистил зубы, разделся и юркнул в свою кроватку. Ирина села рядом и закатила глаза к потолку. Порылась в памяти в поисках чего-то похожего на сказку. Да так и замерла. Она не помнила ни одной сказки. И раньше это ее ничуть не беспокоило, но сейчас нужно было как-то выкручиваться. Значит так. — начала она. — Называется сказка «Коробок». — Какой коробок? — пискнул Эдик. — Может, колобок? — О я знаю, какой? — Коробка из-под телевизора. — Ладно, сойдет. Давай дальше. Стоит коробок на помойке за парком, — начала придумывать Ирина. — И выползает тут из самой грязной кучи мышь. Она искала свой мобильник, который недавно потеряла. «Ничего себе!» думает — «Коробок! Буду я в нем жить!» Залезла в него и начала клеить обои на стенки, пропиливать окошки, ну и вообще порядок наводить. А тут приползает к коробку еще и лягушка и говорит «А ну, вали отсюда, мышь! Лежишь тут на моей кровати, ешь мою пиццу!» Это из другой сказки запротестовала эти «Про трех медведей». «В самом деле», — удивилась Ирина, — «а в моей сказке все, по-моему, не мешай». «Ну, — мышь отвечает, — заходите, ваше высокоблагородие, будем вместе жить-поживать. Я тут уже и пропылесосила, и подвесные потолки приделала». Эдик захохотал во все горло. «Ну и ерунда, со смеху помереть можно. С тобой так весело». — Наверное, когда-нибудь я стану великой писательницей и буду книжки для детей писать. — А дальше? — Дальше прибежал зайчик-побегайчик и тоже напросился на ночлег. Они взяли его с тем условием, что он им в коробок притащит спутниковую антенну, чтобы зарубежные музыкальные каналы смотреть. Потом еще лиса пришла, она неподалеку пирожки с капустой продавала, а потом еще волк. «А он чего делал?» — хихикая спросил Эдик. Он в газете работал и хотел у них интервью взять. Ирина осеклась на полусловие. Интервью, газета. Она вдруг вспомнила, что хотела сделать что-то очень важное, связанное с работой в редакции. ну что? Ирина громко шлепнула себя по лбу. «Вот блин!» В понедельник ей предстояло отнести макет свежего номера газеты директору школы, а страницы еще не сверстаны. «Как я могла об этом забыть?» — воскликнула она. Оксана больше никогда не доверит ей ничего важного, если только не сделает работу прямо сейчас, чтобы к понедельнику все было готово. Но материалы хранились в памяти редакционного компьютера. Ирина взглянула на свой цифровой фотоаппарат. Можно сбегать в школу прямо сейчас. Сегодня ночью дежурит Аглая Тимофеевна. Она, конечно, впустит Ирину. Затем скинуть все файлы из компьютера в память камеры. Тогда, возможно, она и успеет закончить к понедельнику. Вот только куда деть Эдика? — Эдика, мне срочно нужно уйти, — сказала Ирина. — Посидишь тут без меня? Я вернусь через полчасика. — Ну уж нет, я пойду с тобой. — С какого перепуга? — скинулась Клепцова. — Я только до школы и обратно. Меня дома одного нельзя оставлять. Я телевизор в окошко выброшу, затоплю соседей и квартиру подожгу, а потом скажу всем, что ты за мной плохо следила. Ирина прямо задохнулась от возмущения. — Маленькая, противная промокашка! — Да, я такой, — кивнул Эдик. — И я пойду с тобой. — Ладно, уговорил. Собирайся. Эдик с готовностью выскочил из кровати и быстро начал одеваться. Десять минут спустя они уже торопливо шагали по темным улицам, ежась от холода и стараясь передвигаться по освещенным участкам дороги. Двери главного входа в школу оказались еще не заперты. Аглая Тимофеевна дежурила у гардероба, сидела за столом и отгадывала кроссворды, дожидаясь, когда уйдут последние работники. Когда Ирина и Эдик вошли, она с удивлением взглянула на них поверх очков. «А вам-то чего тут надо?» — опешила старушка. «Учти, Иринка, через десять минут закрываю избушку на клюшку». «А мне больше и не надо, Аглая Тимофеевна», — отозвалась Клепцова. «Я только до редакции и тут же обратно. Очень нужно». «Ладно, давай». Старушка протянула ей ключи от редакции. «Только быстро». «А кто это с тобой?» Ирина вытолкнула Эдика вперед. «Это Артема Бирюкова, младший брат. Пусть с вами пока посидит, можно?» «Конечно, можно», — обрадовалась старушка. «Эй!» — возмутился Эдик. «Я тоже хочу в редакцию!» «Нечего тебе там делать!» Ирина помчалась к лестнице, ведущей на третий этаж. Аглая Тимофеевна ухватила мальчика за рукав и усадила рядом с собой. «Кроссворды умеешь отгадывать?» «А то!» — важно ответил Эдик. Ирина выбежала в вестибюль и остановилась, переводя дух. От пацана она избавилась, теперь можно не торопиться. Она вытащила из сумочки фотоаппарат и проверила, есть ли свободное место на карте памяти. Для макета должно хватить. В коридоре было темно, хоть глаз выколи. Если бы не слабое свечение, исходящее от экрана камеры, Ирина вообще бы ничего не различала. Она поравнялась с дверьми, ведущими в зимний сад. В лунном свете, проникающем через стеклянную крышу, растения выглядели какими-то неживыми, призрачными. Лишь странные желтые цветы словно светились в сумраке. А рядом с ними кто-то стоял. Заметив темную фигуру в плаще, Ирина удивленно замерла. Человек ее тоже заметил вернее, свет, падающий от экрана фотоаппарата, и плавно заскользил к ней по гравийной дорожке. Ирина испуганно отшатнулась от прозрачных дверей. Черный человек уже почти добрался до выхода. Его лицо было скрыто низко надвинутым капюшоном, и она не могла его разглядеть. Тогда Ирина вскинула фотоаппарат и сделала снимок. Ослепительная вспышка... На миг ослепило и ее, и преследователя. Он взвыл от ярости и бросился к ней. Ирина побежала. За ее спиной с грохотом распахнулись двери. Шаги топали где-то за спиной. Девушка достигла лестницы и понеслась наверх. И вдруг позади послышался странный шипящий голос. «Не торопись так, Ирина!» Я лишь хочу, чтобы ты отдала мне свою камеру. А поговорил я с тобой позже, дрянная девчонка. Ирина уже выдыхалась, но тут ужас придал ей сил. Она понеслась с такой скоростью, что мышцы заныли от напряжения. Незнакомец продолжал что-то угрожающе шипеть внизу, но она его не слушала. Девушка выскочила в коридор третьего этажа и, что есть сила, рванула к редакции, доставая на ходу ключи. Незнакомец преследовал ее по пятам. Добежав до редакции, Ирина с размах уткнула ключом в замочную скважину. Одним движением отперла дверь, влетела внутрь и попыталась захлопнуть ее за собой, но не успела. Рука, затянутая в черную перчатку, втиснулась между дверью и косяком. Ирина с истошным визгом навалилась всем весом на дверь. Человек в плаще рявкнул что-то невразумительное, а затем начал протискиваться внутрь, шипя от ярости. Ирина не могла его удержать. Человек в плаще с силой толкнул дверь. Девушка покачнулась, но на ногах удержалась. И все же этого хватило, чтобы он просунул в редакцию голову. Затем толкнул сильнее. Ирину отбросило к окну. Дверь распахнулась. Человек в черном плаще замер на пороге и ехидно захихикал. «Ну вот и все», — сказал он. «Тут-то все и закончится». «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь», — воскликнула Ирина. Она схватила стул Оксаны и швырнула его в преследователя. Тот легко уклонился, а затем шагнул к девушке. «Отдай камеру», — требовательно произнес он. «Вот уж нет! Это самая глупая ошибка в твоей жизни». Полы плаща взметнулись, словно крылья, когда он бросился на нее. Черная рука вцепилась Ирине в горло и толкнула назад. Ирина попыталась вырваться, но ее попытки ни к чему не привели. Человек оказался гораздо сильнее. Его плащ пах гарью и керосином. Вцепившись в камеру, человек стал выдирать ее из пальцев Ирины. Борясь, они столкнули со стола редакционный компьютер. Монитор разбился. Ноги Ирины запутались в проводах, и девушка упала, ударившись спиной о подоконник. Камера оказалась в руках пришельца, и он моментально расколотил ее, бросив на пол и растоптав ногой. «Гад!» — схрипнула Ирина, поднимаясь на ноги. «Ты понятия не имеешь, сколько она стоит! И что дальше? Ты получил, что хотел, теперь убирайся отсюда!» «Мы с тобой еще не закончили», — прошипел тот. «Что?» — черный плащ вдруг оказался совсем рядом. Ирина и глазом не успела моргнуть, как тонкие, но сильные руки вцепились в воротник куртки девушки, приподняли ее и вытолкнули в окно. Стекло разлетелось с громким звоном. Истошно закричав, Ирина вылетела наружу. Аглая Тимофеевна подняла голову от кроссворда и удивленно прислушалась. «Слышал что — Слышал что-нибудь, Эдик? — встревожно спросила она. — Как будто кричал кто-то. «Да», — кивнул Эдик, — «на улице». «А ну, пойдем посмотрим». Аглая Тимофеевна достала из ящика стола небольшой фонарик, включила его, и они с Эдиком вышли из здания. Поначалу они ничего не увидели, темнота надежно скрывала все вокруг. Пришлось вернуться в вестибюль и включить уличное освещение. И только после этого, обойдя вокруг корпуса, Они заметили, что на третьем этаже разбито окно, а прямо под ним, на газоне, лежало, не шевелясь, нечто большое и темное. Старушка осветила странный предмет лучом фонарика. — О, Господи! — испуганно выдохнула Аглая Тимофеевна.